Второй уровень — хижина Уокшара. Когда Лени пришел в сознание, то он увидел, что прикован цепями к столу. Напротив него был камин, где уродливый старик жарил на шампурах человеческие части тела и приговаривал себе под нос. «Сегодня мы будем есть, сегодня мы будем петь, сегодня случится месть». Ноги старика были непропорциональны туловищу и пришиты к тазу. За место волос из черепа торчали зубы его жертв. Ленни ужаснулся от его старого черепообразного лица, словно оно иссохло от солнечной радиации. «Кто вы такой? Почему вы меня приковали к столу?» — в гневе спросил Ленни. «Мы просто хотим есть. Ты просто еда». «Кто мы? Есть кто-то еще? У вас есть имя? Мы окшар. Мы призваны осуществить высший план. Заткнись, не мешай нам готовить пищу, иначе мы сделаем из тебя паштет. Как же мы любим паштет!» Лен не понял, что этот псих готовит на огне оставшиеся части тела Патрика. Он пытался придумать, как ему освободиться и не быть съеденным заживо. «Где я нахожусь? Сколько сейчас времени? Как я попал сюда?» Ленни судорожно пытался достроить картину последних событий. «Там, откуда все начнется. Там, где все закончится. О чем ты говоришь?» «Мы не можем тебе сказать, иначе хозяин хижины не даст нам невинную женщину. Для чего она тебе нужна?» «Чтобы свершилось пророчество». «И тогда мы сядем на престол вседержителя Вайнера!» Линни посмотрел на стены хижины. На них висели черепа и содранная кожа жертв этого сумасшедшего. Затем Линни услышал стук в дверь и хриплый мужской голос. «Открывай, я пришел!» Уокшар бросил готовить еду и поспешил открыть дверь. Он снял замок, и дверь заскрипела. Белый свет осветил комнату мясника Уокшара. Через дверь вошел молодой человек с разными глазами, один из них красного цвета, а другой черного. На нем был надет черный плащ, а на лице, на правой щеке, можно было разглядеть шрам зигзагообразной формы, словно кто-то намеренно высек ему ножом вечное клеймо Вайнера. — Глупец, что ты таращишься на меня? — незнакомец обратился к Ленни. «Мой левый глаз красного цвета, потому что его растерзали крысы из трюма корабля-призраков в этой чертовой игре, а правый глаз черного цвета, потому что я жаждал увидеть непревзойденную королеву ордена воров в саду красных роз. Все мы чем-то жертвуем во имя мечты. Еще будут вопросы? Что вы хотите от меня?» Со страхом в глазах спросил Лени. «У каждого в этой игре своя роль и своя задача, но у всех одно желание — победить в этой игре и заполучить деньги. Какая твоя роль и задача? Я хозяин хижины Окшара, и я должен помешать тебе выйти наружу, иначе я проиграю. Ты же знаешь, какая ждет участь неудачников». Мой верный слуга, с которым ты уже знаком, распотрошит твое тело на лакомые кусочки к наступлению нашего ужина, и мы съедим то, что от тебя останется. Пока же я навидуюсь к королеве Ордена Воров, которая находится на третьем уровне игры. Желаю тебе удачи, хотя она тебе не поможет». Как только хозяин хижины вышел из своего дома, Уокшар начал точить топор, чтобы расчленить тело Ленни. В этот момент к Ленни пришла идея о том, как ему не стать очередным ужином для этих каннибалов. «Уокшар, я знаю, как тебе помочь. Правильно ли я понимаю, что тебе нужна невинная женщина, чтобы сесть на престол Вседержителя Вайнера?» «Хозяин запретил нам с тобой общаться!» «Я знаю, но я тебе подскажу, как правильно начать меня резать. Вот, возьми вон тот игольный нож и проткни мне запястье, но прежде сними с моего правого запястья цепь». «Отличная идея! Мы воплотим твою подсказку, а затем отрубим топором твою кисть. Мы хотим объедать человеческую кисть. Будь осторожен!» Как только Уокшар снял цепь с правой руки Ленни и положил на стол игольный нож, то Ленни взял правой рукой этот нож и проткнул им горло Уокшара. Уокшар истекал кровью, а Ленни снял с себя цепи и отворил дверь хижины двух безумцев. Наблюдатель Вайнера объявил о прохождении Ленни второго уровня смертельной игры.